Глава одиннадцатая «Я, конечно, все понимаю», — начал Костя. «Но что мы делаем возле витрины с соком? Ты карлика напоить соком решил?» — рассмеялся он. «Я занимался поиском идеального сока. Крышка должна быть крупной, а упаковка полностью закрытой, чтобы цвет содержимого оставался скрытым от посторонних глаз. Заткнись и держи». — кинул подходящий сок в руки Кости. — Пошли на кассу. — Да что у тебя за план, чел? — Охер тебе, опять все испортишь. — Ну уж нет, просто делай, что я прошу. Знакомая касса, все та же недовольная рожа кассершей. Она без проблем пробивает сок и, не скрывая ухмылки, пялится на меня. Ну посмотрим еще, кто будет смеяться последним. Хотела все сделать честно, но раз так, то и подход выберу другой. «Пей», — выйдя из магазина, — приказал я. «А ты мне купил?» «Да пей ты уже!» «Ладно, ладно, чтоб психовать-то сразу?» — ответил Костя, открывая упаковку с виноградным соком 05. Он залпом справился с содержимым, а после снова уставился на меня, ожидая дальнейших поручений. Я засунул пустую упаковку из-под сока Костя в рюкзак, и мы снова вернулись в магазин. всё еще недоумевая, Костя послушно следовал за мной до самого отдела со спиртным. Остановившись, я изучил место расположения камер. Поиски слепой зоны увенчались успехом. Правда, одна из работниц находилась достаточно близко. Черт! «Надо же тебе разбирать коробки именно здесь». «Слушай», — обратился костя я, — «шанса на ошибку нет. Стоять будешь там», — указав на нужное место, проинформировал Костю. «Понял. А дальше...» — непонимающе уточнил парень. «А дальше берешь бутылку Арарата и заливаешь в нашу канистру. Только не разлей». «И стой именно там, иначе могут увидеть по камерам», — продолжал объяснять я. «Ни хрена себе, а ты мозг! А что, если спалят?» «Делай все правильно и не спалят, а ее я возьму на себя», — кивнул в сторону работницы. Костя неуверенно подошел к Арарату, то и дело поглядывая на меня. «Ну все, мой выход. Главное — косить под дурачка». «Эм, извините, а не могли бы вы подсказать, где я могу найти тофу?» Сэм удивился, что сморозил. Проходя по рядам, я заметил именно его. Что поделать, тофу я любил, поэтому это первое, что пришло в голову. Но не мог же я спросить что-то легкое и очевидное, а с поиском тофу даже в гигантских супермаркетах приходилось повозиться. Хм, тофу — призадумалась женщина. Она смотрела в мою сторону, отвернувшись от кости, а тот, в свою очередь, времени зря не терял, схватил бутылку и двинулся в нужную зону. «Тофу, он вроде портится быстро. Хм, в холодильнике каком-то, видать. А где именно?» — продолжал уточнять я. «Где-то вон там, думаю», — указала в сторону женщина. «Так я только оттуда и пришел», «Все обыскал, но не нашел», — с поддельной грустью сообщил я. «Быть не может, это где-то там, я уверена», — утверждала женщина. «Не могли бы вы помочь с поиском? Я здесь уже полчаса брожу». Женщина лениво зашагала в нужную сторону, а мне пришлось отправиться за ней. «Ну же, Костя, не подкачай». Поиски тофу действительно заняли некоторое время. Женщина и сама не понимала, где необходимо искать. В какой-то момент я увидел Костю возле кассы. Он подал мне сигнал. «Все сделал. Отлично». «Видимо, закончились», — оправдала неудачные поиски женщина. «Ничего страшного. Спасибо, что уделили мне время так или иначе», — улыбнулся я. Костя собирался было пойти на выход, но я остановил его. Если бы мы ушли вот так с пустыми руками, особенно после длительного хождения по магазину, то это, возможно, вызвало бы подозрение. Поэтому я попросил Костю вернуться в слепую зону и вытащить сок из рюкзака. А далее мы бы просто оплатили его на кассе. Костя, конечно, недовольно выдохнул, но сделал все так, как я просил. Вернувшись с соком, он занял очередь на кассе. Знакомая касса, еще более неприветливое лицо кассершей. Едва заметив меня, она снова, не скрывая, начала злобно улыбаться. «Молчи, пожалуйста, просто молча пробей». Но женщина отнеслась с подозрением к соку. Она то и дело переворачивала упаковку, будто подозревая что-то. «Чел, я ей сейчас по роже дам», — шепнул Костя. «Ха-ха!» «Что такое, ребятки? Носок перешли?» — злобно прошипела жаба. «Ответь ей что-нибудь. Боюсь, я сам сейчас не удержусь и порожено надаю тихо попросил я. «Между прочим, из-за вас нас заставляют бегать в магазин, как шестерку, а могли бы просто бухать с друзьями. Ну, спасибо». «Что ты несешь?» «Да вам только сок и пить». «Совсем сопляки еще! Ни мозгов, ни денег!» — рассмеялась женщина. «Да мы вот и решили. Жизнь только начинается, и не хотелось бы всю жизнь горбатиться кассиром в обшарпанном магазине. Понимаете, да? Так что меньше бухла!» — подколол женщину я. Та, в свою очередь, поставила сок в сторону, злобно посмотрела на меня и хотела было разораться, но промолчала. «Плати, валя отсюда!» — прошипела она. «Темнеет уже», — заметил Костя. «Завтра идем к Дженку, сразу после занятий». «Топливо себе возьмешь?» — неожиданно поинтересовался Костя. «Конечно. Мне страшно тебе что-либо доверить», — уверенным голосом ответил я. «Да ладно тебе, Макс, ну когда я тебя подводил?» «Действительно». Костя открыл рюкзак и передал мне коньяк, умело замаскированный подсок. Я открыл крышку, понюхал содержимое и остановился. «Это что?» — удивлённо спросил я. «Ась, ну коньяк же что?» — прикидывался дурачком Костя. «Какой коньяк?» «Так тот самый. Что не так?» Я громко выдохнул, пытаясь сдержаться и не дать ему леща. Костя, видимо, не понимал, что с моим опытом бесполезно было врать. Запах шоколада, сухофруктов, легкий, едва уловимый аромат дуба, но также гвоздика с и... перец? Внутри не арарат, внутри определенно не он, но запах, что я почувствовал, принадлежал знакомому люксовому алкоголю. «Что ты туда налил? Это не арарат!» «Ну, это кое-что другое», — выждав паузу, признался Костя. «Название», — уточнил я. «Эм, какое-то там Хуенеси, не помню точно», — отмахнулся Костя. «Хенеси? Ты налил туда Хенеси?» «А, да, точно, это оно». «Вот скажи, сколько стоит Арарат?» Злобным голосом раздались мои слова. «Уф, около двух тысяч, да?» «Да. Теперь второй вопрос. Сколько стоит Хеннесси, что ты налил?» — продолжал давить я. «Немного дороже. Да тоже неплохое пойло, что ты пристал?» — раздраженно ответил Костя. «Немного?» — с очевидным сарказмом спросил я. «Ну ладно, Хеннесси стоит в несколько раз дороже Арарата. Я попробовать лишь хотел...» Но ну, не души ты меня!» Я рассмеялся. «Этот парень действительно местный клоун. Где еще такого идиота можно найти?» «В несколько, но не в десять же раз. Не стоил бы этот коньяк таких денег, Клинус Вылил бы его прямо тебе на голову», — не сдержался я. Костя не понимал, что некоторые шалости вели к довольно серьезным последствиям. Коньяк решено было оставить все же у меня. Судя по выходкам кости, он и сам не прочь закинуться. «Хенеси». Его часто разливали в нашем клубе. Как я мог забыть этот аромат? Французская классика, как-никак. «Соколов», — окликнул меня Федор, учитель боевой магии. «Слушаю», — недовольно пробурчал я. Как обстоят дела с тренировками? Пытаешься развивать физическую силу, как и планировал, или собираешься начать новую жизнь с понедельника? Поправив очки, поинтересовался темноволосый молодой учитель. Бронированное стекло отделяло нас от нескольких учеников. Федор все еще не допускал меня к остальным, опасаясь неожиданных проявлений моей силы. Не сказал бы, что контроль дается мне с трудом, Но избежать постоянного приравнивания к додику оказалось нелегко. Фёдор сразу дал понять, что просто силы недостаточно, особенно когда речь идет о рукопашных способностях. Требуется реакция, опыт и запас выносливости. Я прекрасно знал об этих основах, чему Фёдор оказался приятно удивлен. На вопрос, откуда же я могу обладать столь обширными знаниями, я отвечал просто. У каждого свои секреты, чем только подогревал интерес учителя. Уже в процессе я не из тех, кто любит потрепать языком без дела, но нужно время, — ответил я. Кардио для выносливости добавил? Естественно, каждый день по часу. Силовые? Все так же тяжко дается? Уже лучше. Наконец-то слезаю с женского веса. Действительно, я еще никогда не чувствовал себя настолько немощным в зале, чем с этим телом. Владелец, видимо, ничего тяжелее кружки в жизни не держал. После каждой тренировки я без заваливался на кровать, а ужасные боли в мышцах преследовали меня последующие два дня. Адаптация — такова цена». «Кто тренер? Надеюсь, тебе нравится там. Не забрасывай», — сказал Фёдор, наблюдая за учениками через стекло. «К чему он мне? Сам себе план тренировки написать не смогу, словно. Зачем платить деньги какому-то козлу за то, чтобы он сидел на лавке и орал на меня с другого конца зала? Слишком дерзко, Соколов. Ты меня удивляешь. Я чувствую в тебе потенциал, но не обольщайся». «Много подобных тебе я видал, но не у всех хватало упорства, дисциплины и стержня», — попытался утихомирить меня Федор. «Атвес тоже силой не пахнет, знаете ли», — позволил себе очередную дерзость я. «Я сделал ставку на интеллект», — достойно ответил учитель. Я подошел к стеклу и взглянул на учеников, отрабатывающих приемы. Наша группа насчитывала четыре человека, но лишь мне одному приходилось отсиживаться в сторонке. «Когда вы запустите меня к ним? Мне надоело просиживать здесь штаны. Да они уже меня за инвалиды считают», — обратился я к учителю. Федор улыбнулся, а глаза его наполнились блеском интереса. Своей аристократической походкой он направился к микрофону и нажал на кнопку. «Светлана, не могли бы вы составить компанию нашему новичку?» — обратился к девушке он. Двое учеников, сражающиеся друг против друга, внезапно остановились и заняли позицию наблюдателей, а зеленоглазая шатенка, которая тренировалась метанию ножей в цель, вышла вперед и одобряюще кивнула учителю. По одному ее суровому лицу я понимал, что с такой девчонкой лучше не шутить. «Вперед, боец!» — ухмыльнулся Федор, нажав на кнопку, открывающую дверь. «Наконец-то смогу размяться. Стоило мне только зайти в тренировочную зону, как дверь моментально захлопнулась. Так-так, есть пожелание касательно локации, новичок», — поинтересовался Федор. «Кристаллический похер», — поправляя перчатку, усмехнулся я. «Отлично!» Спустя мгновение тренировочное поле изменило свой внешний вид и превратилось в пустыню. Раскаленное солнце нависло прямо над нами, а идеально ровный пол превратился в обжигающий песок. Это все слишком реалистично. Чистый прозрачный воздух чем-то неуловимо напоминал морской, но через несколько мгновений я понял, что ошибся. Непередаваемый аромат пустыни — это что-то особенное, с чем я никогда не сталкивался раньше. Чуть левее на горизонте мелькнули и пропали тени заблудшего каравана. Внезапно над моей головой пронесся идеально ровный, но невероятно острый ледяной кинжал. «Не забывай, зачем ты здесь», — послышался откуда-то сверху голос Федора. Светлана заняла боевую позицию, создав вокруг себя еще несколько таких же хрустальных кинжалов, то и дело крутившихся вокруг девушки. «Твоя цель — лишить Светлану основного оружия», — разъяснил голос. «Просто попроси меня остановиться, когда станет невыносимо трудно, новичок», — посмеявшись, предупредила девушка. «Начинаем!» — раздалась команда сверху. Сразу же после его слов в меня полетели несколько ледяных кинжалов, любезно заготовленные Светланой. Все, что я мог, — это уклоняться. Однако девушка продолжала создавать новую партию оружия. Этому не было конца. «Хорошая реакция, новичок», — подытожил Федор. Я сразу понял, что Светлана являлась стихийным магом, Их сила не зависит полностью от связывающих предметов-проводников, как в моем случае. Скорее, они используют их для усиления базовых способностей. Лед — это вода, а значит, у нее стихия воды, но девушка не может бесконечно создавать кинжалы из воздуха. У нее должен быть какой-то контакт с водой, не иначе. «А теперь тест на смекалочку». «Светлана, покажи нашему другу ежа», — приказал учитель. Девушка немного убрала руку назад, к спине. Спустя пару секунд сзади нее образовалось огромное скопление ножей, а сама Светлана действительно своим видом напоминала ежа. Она демонстративно повернулась ко мне спиной. «Черт! Она... Хватит стоять без дела!» Перчатка наполнилась алыми языками пламени, которые доходили до самого плеча, но огонь не обжигал тело. Ведь огонь подчинялся мне. Светлана щелкнула пальцами, и сотни ледяных кинжалов полетели в мою сторону. От такого нереально уклониться, разве что я... Огонь запыхал еще сильнее. Эта сила, которую ранее я не испытывал, двигалась по моим венам. Что мне вода, если мое пламя в несколько раз сильнее? Я направил ладонь в сторону летящих снарядов льда, а пламя, будто уставшее от ожидания, моментально рвануло из моей руки в сторону льда, превращая его в воду. «Это словно огнемет! Что за херня? Посмотрите на его перчатку, учитель!» — закричал один из учеников, который ранее тихо наблюдал за ходом боя. Учитель молчал, отдавая предпочтение наблюдению. Ученик подбежал к своему напарнику и начал трясти его за плечи. «Это невозможно! Его перчатка! Как?» — продолжал кричать он. Я заметил небольшой сосуд у Светланы прямо сзади на поясе. понятно. Вот где ты берешь воду. Ну всё Словно молния я ринулся к девушке, которая уже вновь прикоснулась к сосуду и создала еще один кинжал. Оказавшись прямо возле неё я потянулся к сосуду, но Светлана схватила кинжал в руку и резким движением нанесла порез по моей ладони. «Не смей!» — прошипела она, словно озлобленная гадюка. Резким движением я ухватил добрую горсть песка и швырнул его прямо в глаза девушке. От боли Светлана выпустила кинжал из рук и принялась нервно тереть глаза, не в состоянии их открыть, выкрикивая тонну мата в мою сторону. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала. Победа! Пейзаж пустыни исчез, превратившись в знакомое мне место, с которого мы и начинали. Я увидел Федора, который буквально прилип к стеклу, жадно наблюдая за нами. Когда девушка смогла открыть глаза, то сосуд был уже в моих руках. Я подошел к ней поближе и с улыбкой протянул руку, желая помочь ей встать. Лицо Светланы съежилось в злобной гримасе ненависти и злобой. «Ты! Я не проигрываю!» — зарычала она. Ледяной холод поглотил все мое тело. Я понимал, что теряю чувствительность во всех конечностях, а любое движение сопровождалось адской болью. «Стоп!» — раздался голос Федора, который был в несколько раз громче обычного. Двое учеников, наблюдавшие за нами, немедленно подбежали к девушке и оттащили ее на небольшое расстояние от меня. «Отпустите!» «Мы еще не закончили!» — то и дело выкрикивала она, пытаясь вырваться из рук парней. Через вновь открывшуюся дверь вошел Федор. Быстрым шагом он направился ко мне. «Оттащите девушку еще дальше! Разве не видите?» — выкрикнул он. Когда расстояние между нами увеличилось, боль покинула мое тело, а ледяной холод отступил. «Что это за...» — поинтересовался я. К магам стихии лучше не подходить слишком близко, поправив галстук пояснил Фёдора. Он оценивающе взглянул на меня и продолжил. Одно дело, если силы исходят от предмета проводника, ты можешь разрушить его или как минимум лишить мага доступа к предмету, оставляя его полностью без силы. Но это не работает с магами стихий. «А если я хочу лишить силы мага стихий, то что же мне делать?» — спросил я. «Убить», — сухо ответил учитель. «Или же лишить его доступа к стихии». «Но я отобрал у нее сосуд с водой», — возразил я. «Да, но ты подошел слишком близко и...» «И сам стал проводником из-за... крови?» Учитель одобряюще улыбнулся. «Верно мыслишь, но в плазме крови содержится лишь порядка 7% воды, чего не сказать о внутриклеточной жидкости. Человек состоит из воды, от этого никуда не деться». Светлана встала на ноги и удивленно уставилась на меня. Она подошла к одному из парней и шепнула что-то на ухо. «Учитель, его перчатка!» указав пальцем на мою руку, вновь завопил он. «Хочешь сказать, что это невозможно?» — с улыбкой ответил он парню. «Да что они пристали все к моей перчатке?» Я взглянул на руку я ошалел. От перчатки остались лишь почерневшие куски ткани. «Вот так знатно рвануло!» — рассмеялся я. «Учитель, мне кажется, он страдает слабоумием, раз ничего не понимает», — вмешалась Светлана.